Лев Ульф из скандинавских саг, известный Хрерик, собиратель колец, сын Конунга Хроар и Хрерик, сын Конунга Ингельда, живший в VI веке, а также Хрерик, метатель колец, VIII век, прапрадед нашего героя Его вдова Аут Мудрая, дочь конунга Дании и Швеции Ивара Витформа, род которого, если верить младшей Эдде, саге об инглингах и саге о Хервере, восходил канунгом Холмгарда, Новгорода Великого, то есть к князьям славян ильменских, по данным археологии, пришедших на берега, Ильминя и Волхова в VI веке, после смерти мужа нашла с малолетним сыном прибежище в Гардарике на Руси и вышла замуж за русского князя Радбарда Ратибора. Ее сын, прадед Рюрика, знаменитый конунг Харальд Гильтендант, с помощью своего отчима сделался королем датским. карамизин. Адам говорит в своей старшей Эдде, Саге о Йале, обзоре сакадских конунгов, XIII век и саксонной истории индочан. Хотя русские летописцы ведут рассказ о Тюррике, но смутно помнят, что он происходит от древних русских государей, отвечал Ключевский. Рорик с родом своим были колена славянского, говорили языком славянским. Он был родственник князьям славянским, писал Ломоносов в 1749 году. Они имели в виду не только давние, пращуровые, но и более близкие родственные связи. В 813 году внук Харальда Гильдатандан Конннг Харальд Клак с братьями был изгнан из зданий родственником Эриком захватившим Грон. На вернул себе власть в 815 году по свидетельству тананимной жизни императора Людовика IX век с помощью саксонских графов и ободритов южнобалтийских славян, живших на реке Одер, сравните полабские славяне на реке Эльба, славяне русы и росы, первоначально жившие на реке Рось, Волга и другие, у которых нашёл прибежище Видимо, уже в 813 году существовало достаточно тесное содружество этой семьи с правителями Абодритов. Комментирует этот факт историк Асбелев. Столетиями живя бок о бок, датские короли и ободрицкие князья часто заключали матримониальные союзы. Конанг Харальд Синезубый, 950-988, был женат на Тове, дочери князя Местевоя. Сегрид, дочь Конанга Свена II, Вилла Бородова, 1020-1074 год. была женой князя Годшалка и так далее. Сильное государство у Абодритов сформировалось раньше, чем у датчан, поэтому они играли большую роль во внутренних датских делах. Год спустя Эрик, кстати, вернулся на трон при поддержке другого абодритского князя. Дружбой с ними, с келдуинги – дорожили родством, гордились. Около 813 года, как предполагают, эта дружба была скреплена новым союзом одного из братьев Харрольда Клака.